Клав, Москва, Территория, Болото, Шельман, Шельман и Грязнов, колониальные товары и антиквариат. Иногда большое скрывается в малом. Подхватило всего нескольких дней после поселения в доме Грязнова, чтобы понять простую вещь. Превратить олово в горничную не получится. Маленький слуга следил за порядком, готовил еду, накрывал на стол, В общем, выполнял всю домашнюю работу, но существовала граница, которую он не переступал. Да, Олова приносил Кириллу вино и чай, но чувствовалось, что делает он это не потому, что обязан, а по собственной воле. И Грязнов никогда не злоупотреблял своим положением. Обращался с Олова не как со слугой, а скорее как с помощником. Уважительно, почти дружески. Одним словом, девушки быстро объяснили, что на завтрак в постель можно не рассчитывать. как и на то, что Олова станет убираться в ее комнате или застилать кровать. Тем не менее, слуга называл ее «молодой госпожой» и держался крайне почтительно. Разобравшись в странных порядках, Пэт предложила Кириллу нанять служанку, но понимания не встретила. Грязнов сказал, что чужих в доме не будет. А на дальнейшие уговоры сообщил, что китайский иероглиф «неприятность» произошел от рисунка двух женщин под одной крышей. Девушка попробовала проявить характер, и ей показалось, что антиквар специально измывается над дочерью верхалаза, выражая таким образом свое отношение к представительнице правящего класса, над которой он неожиданно обрел власть. Целых два дня в доме шла холодная война, закончившаяся безоговорочной победой хозяев. Все осталось как есть, и Пэт пришлось учиться заботиться о себе самой. Еще неделю она не выходила из дома, дулась и разговаривала с Кириллом и его слугой сквозь зубы. Затем остыла, возобновила прогулки по улицам в сопровождении Олова и неожиданно для себя увидела, с какой опаской поглядывают на невысокого слугу местные громилы. Конторщики старались держаться от Олова подальше, а если уж оказывались рядом, то обязательно здоровались первыми и всегда уступали дорогу. Сначала Пэт решила, что такое положение дел обусловлено деньгами Кирилла. Однако, внимательно изучив поведение громил, поняла, что ошиблась. За деньги можно получить дружелюбно-покровительственное отношение. Страх и уважение не покупаются. А Олова боялись. Громилы боялись. Нормальные же люди, наоборот, разговаривали с маленьким слугой охотно и весьма приветливо. Тогда девушка вспомнила, что у Грязнова есть могущественные друзья, так что вполне возможно, антиквара прикрывает СБА, связываться с которой конторщики откровенно боялись. Но разговор с мамашей Дашей не оставил от этого предположения камня на камне. Все вопросы с местными бандитами Олова улаживал самостоятельно, без помощи извне. Как именно проходили переговоры, никто не знал. Конторщики молчали, слуга тоже не отличался разговорчивостью. Но результат видели все. Проблем у Кирилла не было. Непрост, очень непрост оказался маленький, сплошь разукрашенный черными татуировками человек. И Пэт, среди юношеских увлечений, которые числились в том числе и восточное единоборство, отринула высокомерие и стала внимательно приглядываться Колова. И заметила, что движения его не скупы, но расчетливы. Слуга не тратил силы на ненужные жесты. Заметила плавность и мягкость. Заметила некоторые весьма характерные повороты плеч. Узнала о его невероятной реакции. Олова. Маленький, забавно растягивающие слова «олова» оказался бойцом. Но Пэт не была бы собой, если бы не собралась проверить свои выводы на практике. И однажды, выбрав момент, когда Кирилл отсутствовал, девушка спустилась на кухню и громко поинтересовалась. «Правда, что ты умеешь драться?» Моющий салатные листья олова не удивился. Спокойно выключил воду, повернулся к Пэт, на некоторое время задумался, после чего отрицательно качнул головой. — Я а умею защищаться. — Я занимался айкидо, — с некоторым вызовом сообщила Пэт. — Очень хорошо, молодая госпожа. Мне стало намного спокойнее. Слуга был скуп на проявление эмоций, и понять, издевается он или говорит серьезно, не представлялось возможным. — Хочешь, покажу? — Олова нерешительно оглядел кухню. — Здесь много посуды, молодая госпожа. Плевать. Может, не будем играть? — Играть? Петра самолюбиво вскинула голову и, тут же, сделав быстрый шаг, резко ударила слугу в лицо. Точнее, хотела ударить. Ее прежние схватки с телохранителями заканчивались однообразно. Вымуштрованные безы уклонялись и подставляли под удары плечи. Тронуть хозяйку никто из них не решался. Олова оказался своеобразным слугой. Кулак не достиг цели, а ноги девушки неожиданно оказались выше головы. Мгновение свободного полета, и девушка плашмя рухнула на кухонный стол. Больно. — Ты сломал мне руку! — Олова молчал. Правая рука онемела. «Ты сломал ее?» «Про-а-идет», — отозвался слуга. «Скоро!» «Как ты смел?» Олова непонимающе посмотрел на девушку. «Как ты посмел меня ударить я а защищался И все. Сказать нечего. Он ведь и вправду защищался и просил не играть, а она не послушалась. Уходя с кухни, Пэт чувствовала себя маленькой девочкой, которую поставили на место. А через день Олова пришел мириться. Он поднялся к девушке, пару мгновений помялся в дверях, после чего подошел к сидящей в кресле Пэт и попросил «Руку дай левую!» Как всегда, предельно лаконично. «Зачем?» Слуга поморщился. Судя по всему, объяснение потребовало бы слишком много слов. «Дай!» Пэт, немного поразмыслив, вытянула вперед левую руку. Олова осторожно взял девушку за кисть и намотал на запястье тусклую металлическую ленту. Не надел, а именно намотал. «Что это?» Пэт поднесла к глазам узкий сантиметра два шириной браслет цвета стали. Прищурилась, внимательно разглядывая тонкий рунный узор. Тряхнула рукой. Несмотря на то, что украшение состояло из двух слоев металла, оно оказалось очень легким и свободно поехало к локтю. «Осторожно!» пробурчал слуга острый палец замер в миллиметре от края браслета острый нож пояснил олова тебе девушка удивленно посмотрела на слугу зачем олова пожал плечами ты гордо а я и резко я одерешься а, а плохо пусть будет. Пэт проглотила обиду. Поняла, что маленький слуга имеет право так говорить. И еще поняла, что он проявляет заботу. Девушка промолчала и мягко провела пальцем по рунам. Затем осторожно прикоснулась к кромке. Слуга оказался прав, острая. «При нажатии заточка не чувствуется, но если провести по краю браслета пальцем, обязательно порежешься. Невинное украшение. Смертоносное». Нельзя на идти на анаско на анаскопом, продолжил слуга. Нельзя при до осмотре. Клаасный профит. А, идёт. Лох, нет. Короткая пауза. Лох, больше. Это современная разработка? осведомилась Пэт. Олова поморщился. Таарий. Да, а ковали. — Ковали? — Угу. — Не забывай, что ты имеешь дело с антикварами. Пэт улыбнулась, вновь вытянула руку любую серым украшением. — Я научу тебя работать ра с ним, — пообещал слуга. — Это необычный нож, мягкий. Колоть нельзя, а, -а, -а только резать. — Понимаю. Девушка поискала на браслете какую-нибудь кнопочку или защелку, не нашла и посмотрела на Олова. «Как он открывается?» «Потом, Ра, а скажу!» Слуга улыбнулся и вышел из комнаты. Анклав. Москва. Территория. Урус. Доходный дом Гендеева. «Почему бы не поработать, если есть время?» Нападение уголовников не произвело на Урзака сильного впечатления. Слишком уж примитивным оказался уровень бандитов. Но короткая схватка, носящая ярко выраженный разминочный характер, взбодрила Банума. Заставила кровь быстрее побежать по жилам и в итоге слегка улучшила настроение. Все-таки иногда приличному человеку нужно помахать кулаками, чтобы не запылиться. Тем не менее Урзак понимал, что в покое его не оставят. Говори, как их? Бобры! послушают рассказ подчиненных, посмотрят видеозапись боя, поймут, что встретили очень странного человека и наверняка захотят познакомиться с Банумом поближе. Московские конторщики не любили получать щелчки по носу. К тому же велика вероятность того, что информация о мастере, без труда справившимся с группой вооруженных бандитов, дойдет до СБА, и урзаком заинтересуются безы. Так что лучше не рисковать и перебраться в другое логово. Вопрос. какое. Устроенные Марати беспорядки и шустрые конторщики спутали Бануму карты. Тихая и уютная Аравия превратилась в осиное гнездо. На болоте оказались неуживчивые соседи. В Зензибаре, Шанхайчике и Сашиме он будет слишком заметен. Вот и думай, где спрятаться в огромном многоуровневом городе. Вроде кругом несметные толпы людей, миллионы стен, а укрыться негде. Квартира в царском селе — Отпадает. Как раз сейчас УРЗАКу требовалось поработать в сети, и не просто поработать, а с применением некоторых характерных дляломщиков ломщиков приемов. Канал же корпоративных территорий СБА контролировала весьма плотно, и сетевые роботы наверняка засекут запрещенные программы. Оставался единственный вариант – УРУС. Первонаперво, дружище, крепкие нервы. Чужаков на этой территории проверяют на прочность постоянно. Здесь будут прислушиваться к каждому звуку, что ты издаешь. Даже к физиологическому. И по малейшему поводу начнут демонстрировать свою непомерную крутость. Выхватят нож – не реагируй. Снимут с предохранителя дрель – не реагируй. А самое главное – не показывай страха. Дрогнешь – сразу станешь должен. Отношения в Руси строятся на гремучей смеси ислама и клановых традиций. Понимание некоторых положений шариата весьма своеобразно, а потому будь настороже. Проблемы возможны даже если ты мусульманин. В Руси кровь на первом месте, религия на втором. А уж если ты исповедуешь католическое вуду, то... Когда идешь по тротуару, держись ближе к мостовой. Половина балконов ветхие настолько, что едва держатся, остальные уже обвалились. Собираясь выезжать на второй, а тем более на третий уровне, ищи знак. Обслуживается муниципалитетом Анклава. Если такового нет, оставайся на нижней мостовой или мотай в объезд. Местные фирмы за дорогами вообще не следят. Только бабло собирать гораздо. И вообще, чего ты забыл в этом русе Дыры и заборы. Книга для тех, кто хочет прожить в Москве больше одного дня. Урус сильно отличался от Аравии, в худшую сторону, разумеется. На улицах грязь и вонь от нечасто вывозимых мусорных баков. Местные оплачивали услуги муниципалитета, только когда становилось совсем не Значительно меньше дорогих ресторанов и приличных магазинов. В основном чайханы и лавки, дешевый товар которых вывален чуть ли не на тротуар. Зато гораздо больше, чем в Аравии слоняющихся без дела молодых мужчин. Гораздо больше неприязненных взглядов и выставленного на показ оружия. Работать обитатели Уруса не любили и не желали, да и не умели, чего скрывать. Тех, кто волю обстоятельств зарабатывал себе на хлеб работой мусорщика или каким-нибудь иным грязным трудом, из-за людей-то особо не считали. Следующую ступеньку занимали шабашники, работающие на корпоративных производствах, затем торговцы. Ну а на вершине у русской пирамиды топтались уголовники и их банкиры. Вообще концентрация бандитов зашкаливала в Урусе за все мыслимые пределы. Территория считалась самой опасной в Анклаве, и даже железные гарантии, которых добились для Урзака его европейские друзья, не казались надежными. Впрочем, задерживаться в Урусе надолго Банум не собирался. Он благоразумно поел еще на болоте. В списке достойных ресторанов, которые подготовили ему друзья перед поездкой в Москву, у русские заведения не значились. А потому, получив у хозяина дома ключ от квартиры, урзак сразу же поднялся к себе. Закрыл стальную дверь на все четыре замка, вытащил из чемоданчика и поставил на стол раллер, перекачал с балалайки похищенную в университете базу данных, а потом подключил компьютер к кабелю. Беспроводная сеть не обеспечивала нужной ширины канала. Пора приниматься за работу. Урзак не сомневался, что Эмира расколется. Пройдет несколько часов, и перепрятавшая деньги капитан Го позвонит, расскажет все, что знает. А если не позвонит сама, то существуют другие способы заставить Чернобурку разговориться. Но в жизни всегда есть место случаю. Эмира могла попасть под мобиль, погибнуть в уличной перестрелке, а то и просто упереться. Плюнуть на карьеру и упереться. Этот вариант тоже не следовало сбрасывать со счетов. Так что, и если существует возможность отыскать Петру как-то иначе, ею следовало воспользоваться. А возможность существовала. К тому же Урзак не привык бездельничать. Терпеть не мог, тратить время впустую. Он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку одного из стульев, подумал, сходил на кухню. В холодильнике, как и обещали снявшие квартиру друзья, нашлись кое-какие продукты. Взял холодную бутылку минералки, стакан и вернулся в комнату. Подтащил к столу глубокое кресло, уютно расположился в нем, налил воды и вызвал на монитор похищенную базу. Итак, первокурсники. Для начала Банум выбросил из списка всех мужчин. Затем запустил поиск по изображению, дав в качестве образца фотографию Петры, а сам отправился в душ. 20 минут, которые потребовались компьютеру для обработки запроса, урзак провел под жесткими струями неприятно пахнущей хлоркой воды. А затем посвежевший вернулся в кресло и бегло просмотрел полученные результаты. Банум исходил из предположения, что серьезную операцию по смене внешности девчонки делать не станут. Ограничатся небольшими косметическими изменениями. Но все равно задал 10% вероятность совпадения. Не хотел рисковать. В итоге компьютер оставил в списке почти 200 имен. В Московском университете часто встречались девушки европейского типа. Оставалось самое нудное вычисление наиболее подозрительных студенток. Для этого Бануму и потребовался качественный сетевой порт. Жизнь любого человека отражается в цифре, как в капле воды. Его прошлое и настоящее, его будущее и даже его мечты. Все зафиксировано, все записано. все можно вытащить и рассмотреть. Целая жизнь, наполненная взлетами и падениями, любовью и ненавистью, смехом и печалью, переживаниями и равнодушием. Целая жизнь – лишь цепочка битов. От рождения до смерти рядом с тобой идет виртуальный двойник, цифровое отражение, дублирующее все, что происходит. Ты издаешь первый в жизни возглас, А электронный доппельгангер тем временем оставляет следы на сервере роддома. Ты садишься за парту, и в школьной базе данных появляется соответствующая запись. Скорее всего, у тех, кто заботится о Петре, не было возможности включить девчонку в нормальную семью, дать ей толковую легенду. Все придумывалось на ходу. На коленке. Нестыковки маскировались, но их все равно можно найти, если постараться.